сцена, на описание которой нам понадобилось известное время. Произошла с быстротой молнии. Не успел герцог стать в угрожающую позу, как Кроуфорд уже очутился между ним и королем, а французские дворяне окружили своего государя. Герцог Бургундский все еще не выпускал меча, и, казалось, готов был подать сигнал к общему нападению, которое неминуемо кончилось бы поголовным истреблением слабейшей стороны. Но тут Кривкер бросился вперед и крикнул громовым голосом. «Ваша светлость! Всемилостивящий государь Бургундии, подумайте, что вы делаете! Это ваш дом! Вы вассал короля!» «Не обогряйте же ваш очаг кровью гостя, вашего государя, которому вы сами воздвигли трон и который находится под вашей охраной! Заклинаю вас честью вашего дома! Не мстите за злодеяние еще худшим злодеянием!» «Прочь с дороги, Кривкер! Не мешай мне!» — воскликнул герцог. «Прочь тебе, говорят! Гнев Венцедосца подобен гневу небесному! Да!» «Если как гнев небесный он справедлив!» — с твердостью ответил Кривкер. «Умоляю, государь, обуздайте ваш гнев, и как бы ни было велико нанесенное вам оскорбление. А вас, французские дворяне, прошу не забывать, что ваше сопротивление будет бесполезно и может привести только к кровопролитию». «Он прав», — сказал Людовик хладнокровие которого не изменило ему даже в эту страшную минуту, и который прекрасно понимал, что если дело дойдет до рукопашной, то в пылу схватки произойдет многое такое, чего можно избежать, не доводя дело до крайности. «Любезный кузен Орлеанский, храбрый Дюнуа, и ты, мой верный Кроуфорд, не навлекайте на нас беды вашей излишней горячностью». Наш кузен-герцог обезумел от горя, услышав о гибели своего любимого друга, почтенного епископа Льежского, чью смерть мы оплакиваем не меньше его. Давнишние недоразумения, раздутые к несчастью новыми событиями, заставляют его подозревать нас в подстрекательстве к злодеянию, которое приводит в содрогание нас самих. Если наш хозяин... Замышляет нас умертвить? Нас, своего короля и родственника. Умертвить на основании ложного подозрения, будто мы содействовали этому черному делу, вы не только не облегчите, но ухудшите нашу участь своим вмешательством. Итак, назад, Кроуфорд, Вот это мое последнее слово. Я приказываю тебе, как король, и требую повиновения. Назад. Назад если от тебя этого потребуют, отдай свой меч. Так я приказываю тебе, и присяга обязывает тебя повиноваться. «Правда, правда, Ваше Величество», — сказал Кроуфорд, отступая и вкладывая в ножны до половины вынутый меч. «Истинная правда. Но, клянусь честью, будь у меня за спиной семь десятков моих верных молодцов вместо семидесяти с хвостиком годов». Я бы вразумил этих щеголей с их золотыми цепями, пестрыми шляпами и девизами. Герцог простоял несколько минут, потупив глаза, и, наконец, сказал с горькой иронией, — Ты прав, Кривкер, честь наша требует, чтобы, сводя счеты с этим великим государем, нашим уважаемым и любезным гостем, действовали обдуманно. Мы не имеем права расправиться с ним, как хотели это сделать в первую минуту гнева. Мы поступим с ним так, что вся Европа признает справедливость наших действий. Господа французские дворяне, сдайте оружие моим рыцарям. Ваш государь нарушил перемирие и и не имеет больше права пользоваться его преимуществами. Но из уважения к вашему чувству чести, а также к высокому сану и знаменитому роду, который он обесславил, я не требую меча у нашего кузена Людовика». «Ни один из нас, — сказал Дюнуа, — не отдаст своего меча и не выйдет из этого зала» пока мы не будем уверены в неприкосновенности нашего короля. «Ни один из его стрелков шотландской гвардии не положит оружие иначе, как по приказанию французского короля или его великого конетабля!» — подхватил Кроуфорд. ну а сказал Людовик. «И ты, мой верный Кроуфорд, ваше рвение только вредит мне. Я гораздо больше надеюсь на свою правоту». — добавил он с достоинством, — чем на ваше ненужное сопротивление, которое может лишить меня самых лучших и верных друзей. Отдайте ваши мечи. Благородные бургунцы, которые получат от вас эти почетные залоги, защитят вас с нами лучше, чем вы были бы в состоянии это сделать сами. Отдайте же ваши мечи, я вам приказываю. — Таким образом... В эту страшную минуту Людовик выказал ту ясность ума и присутствие духа, которые одни только и могли спасти его жизнь. Он знал, что пока не дошло до схватки, все бургундские рыцари будут на его стороне и постараются сдержать бешенство своего государя. Но как только мечи будут пущены в ход, и он сам, и его немногие защитники будут мгновенно убиты